Глава двенадцатая. Некоторые люди свято верят в то, что им больше нечего терять. Мимо таких я обычно прохожу на цыпочках и стараюсь не злорадствовать. Пожелавший остаться неизвестным вор. Что-то вы сегодня рано, молодой человек. Удивленно повернулся на скрип двери мастер Гриндер Ворк. Несмотря на позднее утро, И предстоящему уроку третьего курса он сидел за столом и неторопливо старательно писал что-то на полях книги. Вытерев об штанины вспотевшей ладони, я перешагнул порог. Простите за беспокойство, профессор. Я просто подумал, что раз рекомендованные вами книги закончились, то имеет смысл попросить новые. У вас скоро экзамен. На удивление благодушно отозвался Светлый, не отрываясь от писанины. И от уроков вы тоже освобождены. У меня нет желания портить ваши законные выходные. Идите, готовьтесь. Да срочно сдать программу целого курса будет непросто. Я понимаю, профессор. Но может вы пожелаете услышать на экзамене ответ на какой-нибудь нестандартный вопрос? Мастер, удивлённо отложил перо и переплетая испачканные чернилами пальцы, остро на меня взглянул. Вы так уверены в своих силах? Просто не хочу упустить ничего важного, признался я и присел на край шезлонга, одновременно требовательно заглядывая в глаза старого мага. Понимаете, профессор, в мире так много интересных вещей. который я мог бы освоить. Одна мысль о том, что я напрасно теряю время на всякие глупости, вводит меня в уныние. Вы ведь знаете, я мог не просить у ректора этого испытания. Доучился да бы год, попутно почитывая книжки из хранилища, рукописи, монографии, воспоминания великих магов древности. По ним много пополнял бы свои знания и никуда не торопился. Но отец говорил, что любое образование это система, а изучать систему гораздо проще, когда понимаешь принципы её работы. Конечно, можно прочитать все книги из фамильной библиотеки, на десятилетия закопаться в пыльные манускрипты, по крупицам собирая всё самое важное. Но зачем заново изобретать рунный алфавит? На данный момент я освоил много из программы. Но пока я учусь на первом курсе, многие секции в книгах хранилища для меня закрыты. Я не могу двигаться дальше. А понять надо еще очень и очень многое. Тогда как второй курс откроет для меня новые горизонты. Я смогу обучаться быстрее и успешнее. «Куда же вы так торопитесь, юноша?» Со вздохом покачал головой старый маг. Молодость бывает только раз в жизни, и потратив её на учёбу, потом вы можете пожалеть об упущенных годах. Я бы на вашем месте постарался сохранить то, что у вас есть, и не гнался за призраками, оставив охоту на то время, когда вы станете старше, мудрее и рассудительней. «Хотя, возможно, у вас уже есть какая-то цель!» Под его испытующим взором я смущенно опустил голову. «Не то чтобы, но... Я хочу стать лучшим, профессор. Меня с детства влечет неизведанное. Я хочу познать то, чего раньше никто познать даже не пытался. Мне интересно понять, почему мир устроен именно так, И как его сделать еще лучше? Разве это не достойная цель для мага? Разве это не важно? Мастер-ворк тихо рассмеялся. Старый, умудренный жизнью ворон, перед которым распушил перья, едва вставший на крыло птенец. Ваше стремление, похвально молодой человек! Давно я не слышал такой страстной речи! И это радует. Однако я не буду нагружать вас новыми знаниями. Послушайте моего совета. Не торопитесь жить. Сперва полностью освойте тот материал, что я вам дал. Сдайте экзамен. Я тяжело вздохнул и опустил голову. А потом. Потом я стану учить вас дальше. усмихнулся Мак. Так, как мой наставник в своё время учил меня. Я встрепенулся. Так вы меня берёте? Я ведь обещал. Снова рассмеялся вор и тут же закашлялся. Жаль только, что здоровье подводит всё чаще. Но надеюсь, из тебя выйдет достойный преемник. к которому я смогу передать свои знания. Я буду стараться. Подскочил я с кресла, пока старик хетно пытался задавить рвущийся наружу кашель. Спасибо, учитель. Иди уже. Просепел он судорожным движением, схватившись за стоящий на подоконнике графин. Сам видишь, не до тебя пока. Может, вам помочь профессор? Забеспокоился я, когда его пальцы соскользнули с гладкого бока графина и бессильно царапнули занавеску. Затем торопливо подал питьё задыхающемуся старику и, проследив, как он залпом опрокинул в себя плескающееся внутри зелье, начал плести простенькое исцеляющее заклинание. "Не надо", остановил меня мак, дышавший. "Не трать силы". А в старости это лекарство, к сожалению, не поможет. А какое поможет? Нахмурил брови я. Если б я знал. Мастер Ворку стало откинулся в кресле и прикрыв глаза рукой, обессиленно прошептал: Так много ещё надо сделать, так мало осталось времени. Если бы ещё чуть-чуть Незун, ты ещё здесь? Я подошёл ближе и наклонился к самому уху старика. Да, профессор. Раз уж всё равно пришёл, помоги-ка мне с пособиями для третьего курса. Следующее занятие как раз у них. А я вчера не успел. Что надо сделать? В подвале лежат три тела. Их надо подготовить. Справишься за 2 1/2 часа три жалких трупа? Я кивнул и, поискав глазами стакан, налил в него ещё немного зелья, нечаянно капнув жидкостью себе на руку. Конечно, профессор. Не беспокойтесь, и лучше бы вам полежать. Вот, выпейте ещё. Арника немного поддержит ваши силы. О, чую, Слабо улыбнулся Ворг, открывая глаза. Молодец! Напрасно краж тебя недолюбливает. Ты любознателен, упорен, изобретателен и не глуп. Пожалуй, ты прав. Попрошу Каша провести сегодня занятие. Устал я что-то. Совсем устал. Напои зельем тяжело дышащего Мага. которому действительно не помешал бы отдых, я поставил графин поближе, чтобы он мог дотянуться сам. Сочувственно шмыгнул носом и повинуясь требовательному жесту, ушёл. Но едва закрыв за собой дверь, лизнул мокрый палец, пытаясь понять, что за компоненты входили в настойку. Клянусь своей посмерти, В этой водичке есть не только арника, но и весьма интересные добавки, о которых, как мне казалось, до сегодняшнего дня знают только два человека в мире. Не уж-то моча меня всё-таки предал. Впрочем, я должен всё хорошенько обдумать. А что лучше всего помогает сосредоточиться на размышлениях, как не нудная методичная работа ножом? Кабинет у для занятий пространственные маги, я успел как раз воуриме. Учитель только-только взялся за ручку двери, когда я запыхавшись выскочил из-за поворота. "Мастер Свим!" позвал я, бессовестно перекричав академический колокольчик. "Мастер Тадеус Свим, стойте!" Молодой преподаватель вздрогнул, словно я кинул ему в спину нож, и суетливо обернулся. А, незун. Вы что тут делаете? У вас же выходной. Решили всё-таки посетить моё занятие? Нет. То есть да. Вернее, не совсем. Выдохнул я, подбегая к двери и изящным движением её захлопнув, чтобы юнец не сбежал раньше времени. Я действительно сейчас готовлюсь, и по вашему предмету тоже. Но у меня возникло некоторое затруднение касательно одного вопроса. Нет, даже двух. Вы не могли бы мне помочь? Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Светлый, а потом вспохватился. Ой, у меня же занятие началось. Не взун, давайте после урока. Это займёт всего пару минут, выдохнул я, умоляюще глядя на чего-то занервничавший шамага. Демоны Что он такой нерешительный-то? Можно подумать, я его пытать буду. А мне всего-то и надо кое-что спросить, потому что Ничк как всегда умчался с утра, не поздоровавшись и никого другого, сведенияющего в теме поблизости не было. Хорошо, обречённо кивнул Свим, когда я решительно загородил дверь собой. Только быстро. Спасибо. Вопрос у меня вот такой: Вчера я читал вашу дипломную работу, посвящённую особенностям работы стандартных порталов. В ней вы очень хорошо рассказываете о строении и функционировании телепортационных арок, даёте подробные данные о дальности перемещения с объяснениями о ограниченности преодолеваемого расстояния. Я хотел уточнить. Вы несколько раз ссылаетесь на работы мастера Илоиса. и его пространственные вихри. Но я не нашёл данных, что за время, прошедшее со смерти этого великого первооткрывателя, наши маги смогли улучшить его изобретение. Как это они не смогли? возмутился преподаватель. Первые телепортационные арки могли перемещать предметы на расстояние всего в 1000 шагов, потом 10.000, 100 А 4,5 года назад в лаборатории мастера Хирьеса творило экспериментальный образец, который оказался способен перебрасывать объекты более чем на 150.000 шагов. Разве это не достижение? Я так понял, в настоящее время никому, кроме исследователей, эта аппаратура недоступна. Наморщил нос я. Верно. Поэтому сейчас пределом для АРК Считается расстояние в 100 тысяч шагов. Но думаю, уже в следующем году ситуация изменится. Я просиял. Отлично, значит мои расчеты верны и можно не опасаться прокола. Плохо все же потерять 50 лет стазиси и не успеть разобраться во всех магических новинках, которые появились за это время. Спасибо, мастер. Тогда еще вопрос. Сейчас мы мало используем переносные телепорты. Это временно, молодой человек. Снисходительно посмотрел на меня юнец. Пока они не до конца изучены и сильно ограничены расстоянием. Я читал, что дополнительных тысяч пять шагов, а то и десять, они способны нам подарить при перемещении. Вообще-то девять с половиной, поправил свим. В книгах указана цифра 10 тысяч шагов, однако на практике оказалось, что после 10 тысяч сигнал от арки становится неустойчивым, поэтому в последние годы работу переносок ограничили меньшим расстоянием. А если кто-то рискнет использовать их на большем удалении? Молодой преподаватель усмехнулся. Сочувствую ему и заранее посоветовал бы написать завещание. Это все вопросы невзун. Почти, довольно кивнул я. Не уверен, сможете ли вы мне подсказать, но вчера в жизнеописании великих магов прошлой эпохи я наткнулся на один интересный эффект, впервые описанный на полях кровавых пролитых сражений. Он называется эффектом памяти поля. Ого, какие у вас запросы, поразился с ним Но настороженность в его глазах не появилась. Не уверен, что вы правильно обратились, но тема действительно интересна. Ещё бы, подхватил я. Наверное, правильнее было назвать это явление эффектом памяти пространства, поскольку это смогло бы лучше объяснить, почему в местах массовой гибели людей, особенно там, где творилась тёмная магия и боевая магия вообще, Время там словно останавливается. В таких местах не растут деревья, чахнет трава. Там не селятся птицы и очень быстро заболевают люди. А при создании заклинаний выясняется, что эти места превращаются в аномальные зоны, в которых невозможно спрогнозировать результат работы магии. Скажите, это правда? В глазах молодого мастера мелькнул огонёк любопытства. пока этот вопрос никто не изучал и вероятно им никогда не будут заниматься потому что использование заклинаний в подобных зонах строго противопоказано эффект памяти способен воспроизвести, так сказать, события давно прошедших дней и смоделировать направленную на заклинание энергию таким образом, что вместо задуманного, скажем, Дождика на поле обрушится смерть или ещё какое-нибудь стихийное бедствие, которое приведёт к жертвам, а раз использовать магию нельзя, то никто туда и не сунется. Я припомнил вчерашнюю ночь. Скажите, мастер, а не встречались ли вам где-то упоминания о том, что некоторые виды заклинаний, скажем, защитные или поисковые Всё-таки могут использоваться в таких местах без риска для жизни. А поисковых не слышал, серьёзно задумался Мак. А защитные вокруг таких аномалий действительно используют, чтобы никто случайно не забрёл. Обыватели незнакомы с теорией времени. Вообще считают, что отголоски боли при массовых смертях словно бы пропитывают то место, где когда-то пролилось много крови. Природа мстит за то, что её напоили чужим страданием. Поэтому время от времени разрежается странными, безусловно опасными явлениями и периодически воспроизводит те беды, которые обрушили на неё воевавшие много лет назад маги. На мой взгляд, это полная чушь. Я уверен, что эффект памяти о пространстве действительно есть. И месть тут абсолютно ни при чем. Просто, когда мы тревожим его новыми заклинаниями, оно реагирует так, как реагировало много лет назад. Раздражитель другой, а результат тот же. А сколько нужно времени для того, чтобы такая память стерлась? Столетие, пожал плечами светлый. И то мы не знаем. Не останется ли после этого следов, которые раз в 1000 лет способны выстрелить каким-нибудь заклятием? Как вы понимаете, этот вопрос никто из наших с вами современников не исследовал. Поэтому можно только строить догадки и предположения. А теперь мне пора, невзун. Вы зайдёте или встретимся на экзамене? Я коротко поклонился. На экзамене мастер Благодарю вас за терпение. Остаток дня я просидел в книгохранилище, старательно делая вид, что готовлюсь к экзаменам. Попутно изучая историю герцогства Ангорского и собственных скромных земель. Разумеется, карта Профона там тоже была. Но раньше вечера уходить из академии я не собирался. Чревато. Народу вокруг толкалось много. Правда близко не подходили, дурацких вопросов не задавали и не видели названия толстенных толмудов, которые я умышленно расположил корешками к себе. Да и зачем кому-то знать, что я интересуюсь событиями не пойми какой давности, и зачем демонстрировать, что неуёмное любопытство завело меня в глухие географические дебри. Один только за вход снудер Заглянув ближе к обеду и заметив склонившегося над книгами адепта с пирогом, в голос возмутился, нарушив вдумчивую атмосферу, царящей в книгохранилище благоговейной тишины. Сидящий за соседними столами народ тут же разбежался. Кто-то напротив затаился в углу, явно собираясь дождаться скандала. Однако, когда я поднял голову, и вперед в приближающегося с нудера задумчивый взгляд, вопли также внезапно прекратились, а разгневанный хозяйственник издал тихое «Ой» и под изумленными взглядами адептов испарился. Итогом моей утомительной работы стали громадные кипы книг, разложенные стопками на столе и вокруг него, покрасневшие от напряжения глазами, И найденное в книгах хранилище очень подробная карта, на которой, закончив расчеты, я твердой рукой обвел три окружности. Первая – граница так называемого эффекта памяти, почти в точности совпадающая с границами некогда существовавшего, но смытого волной гражданской войны 700-800 лет назад, графства Уэнкси, остатки которого – дошли до нас в виде разграбленных могильников. Вторая – линия, обозначающая предел действия использованного Левроя переносного телепорта и отступавшая от кладбища на 9,5, пунктиром все-таки добавил потом в дополнительную линию на 10, тысяч шагов, в масштабе, разумеется. Наконец, третья линия, покрывающая расстояние от 50 до 100.000 шагов в границах которой следовало искать вторую телепортационную арку. Не факт, что это будет тот самый конечный пункт назначения, куда стремится Леурой. Высокая вероятность, что эта арка стала проходной. Но возможно, когда-нибудь эта информация мне понадобится. И вот, когда я закончу, а потом взгляну на то, что получилось, то сделал сразу три любопытных вывода. Первый. Исходя из того, что я узнал о графстве Уэнкси, следовало, что эффект памяти пространства в этих местах, если и был, то почти весь вышел и сохранился лишь в области могильников. Второй, согласно карте, на расстоянии от 0 до 10 тысяч шагов во все стороны от кладбища не нашлось ни одного подходящего места. где можно было бы установить телепортационную арку. Большую часть полученного сектора занимал горный массив, а остальное пространство оказалось поделено между моими землями, владениями графата и Кимоса и территориями герцог Хангорских. Естественно, в горах, как и в подземельях, в силу большого количества помех, телепортационная арка работать не будет. Но в своих-то землях Я точно не ставил второй арки. У графа также ничего подобного не было. Горгульи за последнее время там каждый камушек изучили, пока охотились. А у Ангорских я вчера сам побывал. Более того, в справочнике, датированном прошлым годом, сведения о стационарных телепортах в данном районе не имелось. Расположенная на границе владения Кимасов, Единственная телепортационная арка была очень слабой. И что самое важное, отстояла от могильника слишком далеко, а земли герцога оказались вовсе лишены подобной роскоши. Так что получалось, что Леурой покинул подземелье в никуда, и я как ни старался, не нашёл ни единого места, куда он мог бы открыть телепорт. Наконец, третий вывод Если допустить, что граф меня обманул, а Герцек смог в тайне создать мощную арку и где-то её спрятать, то согласно карте податливости профона, которую я нашёл и совместил с первой, на наших землях всё равно не нашлось участков с достаточной напряжённостью магического фона. Иными словами, Светлый вообще не мог никуда переместиться из-под земли. поскольку даже чисто теоретически таких мест не существовало. Обнаружив этот парадокс, я сперва решил, что где-то грубо ошибся, но потом перепроверил расчёты ещё раз и принялся думать. То, что Лирой ушёл порталом, сомнений не вызывало, как и то, что это был не стационарный портал, а переноска. Я об этом уже говорил. И после разговора со Свимом убедился в своей правоте ещё раз. Но раз эти утверждения верны, то где кроется ошибка? Получается в картах? Хорошо, давайте смотреть. Если признать, что справочник неполный и нужная мне арка там не указана, то отбросим его в сторону и просто забудем. Карта местности тоже может врать, но тут есть одна заковыка. Телепортационная арка это не мешок с песком. Её не поставишь в чистом поле, не закопаешь в лесу, не прикроешь сверху веточками и не бросишь без присмотра. Её строительство обходится весьма недёшево. Уход не сложный, но должен быть регулярным. Проверка настроек обязана проводиться хотя бы раз в полгода. Так что как ни крути, Обслуживающий персонал и охрана обязаны присутствовать рядом с ней постоянно. То есть, рассуждая логически, арка должна находиться или в каком-то поселении, или же в замке. Однако город, село и тем более замок это не те объекты, которые можно с лёгкостью спрятать от королевского картографа. Но что, если Герцог, к примеру, создал на своей территории под тайное убежище и не пожелал придавать это дело огласке? Даже если карта врала. Мои горгульи не могли такое проглядеть. Город и замок это прежде всего дороги, скотина, которую надо где-то пасти. Наконец, люди, которых надо кормить и поить, а следовательно, и постоянно принимать подводы. Но ничего этого на территории соседей не имелось. Тогда в чем дело? Где в обозначенных пределах можно спрятать такой замок? Если уж не густо населенный и приметный, то хотя бы заброшенный. Замок, в котором уже никто не живет, и который лишь изредка используется как перевалочный пункт для отправки той же нежити, или контрабанды, или еще чего, что требует сохранения тайны. Может, он совсем древний, полуразрушенный и всеми забытый, но всё же сохранивший работающую телепортационную арку, которая в силу своего давнего происхождения просто не была внесена в реестры. В конце концов, мой взгляд остановился на обширных болотах, подходящих вплотную к горам. А ещё через пару минут меня осенило: демон Ну, конечно, вот я дурак, не видящий дальше своего носа. Где ещё найти место, куда никто не сунется? По близости есть древнее кладбище, и вокруг раскинулись громадные, никем не заселённые территории. Разумеется, если есть старое кладбище, то и город когда-то рядом стоял. Сейчас от него не осталось камня на камне, потому что сотни лет Там кто только не бывал. Но замок-то должен был сохраниться, хотя бы в виде груды развалин. Если уже в те времена рождались умельцы, способные работать с магией земли, то преобразовать болото и вырастить с нём остров или даже цепочку островов, им было вполне по силам. Да, в конце концов графство пало. А после окончания войны Эффект памяти на долгие годы сделал эти земли практически недоступными для людей. Поэтому-то их полноценное изучение никто и не проводил. Магия земли, лишившись подпитки за столетия, ослабла и подходы к замку поглотила топь. Но сам-то он никуда не делся. Вместе с аркой, которая из-за удаленности от основных трактов наверняка имелась. Тогда строили на века. Ну и что, что карта податливости про фона чистая? Неужто кто-то из чиновников по-настоящему полез бы в болото, в котором кроме нежити уже сотни лет никто не живет? Да демоны с вами! Прошлись по краешку в торопях, сделали замеры и побыстрее убрались, пока не сожрали. А остальное пространство на карте просто покрасили в один цвет, И успокоились. С досадой хлопнув себя полбу, я откинулся на спинку стула, лихорадочно анализируя свою догадку, после чего жадно откусил от яблока большой кусок. И выбросив огрызок, твёрдо решил: сегодня же всё проверю.